Глава сороковая. Канингему оставалось всего несколько шагов до спальни, когда Джейн вышла в коридор. Оба выглядели сосредоточенными и озабоченными, такими она видела их только во время встреч с наиболее требовательными и сложными клиентами. Сердце кольнуло досада, и Джейн попыталась представить, сможет ли разойтись с ними, но, к сожалению, для этого коридор слишком узкий, а пара заняла почти всё пространство. Растерявшись, Джейн отступила на шаг, потом ещё на один. Джейн, прошу тебя, заговорила миссис Канингем. Подойди к нам, милая. Она протянула старческие руки с пигментными пятнами, артритными суставами и пухлыми запястьями. Джейн невольно отшатнулась. Страх, праведный гнев и ярость. Она их сдерживала, хотя это давалось непросто. Руки дрожали. Пришлось оторвать их от груди и сжать пальцами ткань юбки. Следует быть рациональной, спокойной и собранной, такой, как Августин в операционной, ведь от неё тоже зависит жизнь. Однако усталость заставляла о себе знать всё сильнее. Джейн надступила ещё на шаг, и нога неожиданно подвернулась. К счастью, она устояла, но инстинктивно опустила глаза и увидела круги, которые нарисовала на полу в огромных количествах. Теперь они могут принести пользу. Расправив плечи, Джейн заставила себя взять руки миссис Каннингем, испытывая отвращение от того, что прикосновения успокаивают, несмотря на сухость и сдержанность. «Призраков не существует», — напомнила она себе и спешно отбросила эту мысль. «Сейчас нельзя позволять себе испытывать ужас. Не сейчас». «Уйти всегда проще», — она заставила себя заговорить первой. Миссис Каннингем, точнее, существо, укравшее ее внешность, Улыбнулась и пожала руки Джейн. "Начнём сначала", сказала она и взглянула на мужа, словно искала поддержки. Тот согласно кивнул. "Я требую извинений", заявила Джейн, делая шаг вперёд. Канинги мы одновременно сделали шаг назад. Со стороны могло показаться, что они танцуют. Пара замерла у границы круга, начерченного не мелом, а чернилами и металлическим пером. "Извинений?" переспросил мистер Канинги. Роль родителя, опекуна указать ребёнку, что он сбился с пути, и я лишь стараюсь тебе помочь. Вы проявили жестокость. Жестокость помогает привлечь внимание к самой сути вещей. Мистер Канингемский наклонул голову. Наверняка ты это уже усвоила. Они улыбались и смотрели с любовью, если не замечать скрытого в глубине глаз отчаяния. Джейн ощущала их голод. Вы правы, она положила руки им на плечи. Я усвоила. Вытолкнув пару за пределы круга, она возвела стену. Неизвестно чего от них ждать. Они могут начать брониться, кричать, даже нападать, поэтому Джейн сделала стену безрассудно высокой и работала быстро. Камни в кладке держались плохо, некоторые покачивались грозя упасть. Живот отозвался неистовой болью. Канинги мы стояли, не шевелясь. Лица их будто застыли, все эмоции стёрлись. А потом по телам пошли трещины, словно крукелюрный лак нанесли на кожу и одежду. Потом они стали распадаться на части, большие и маленькие. В сторону отлетали хлопья, что добавляло сходство с прогорающими поленьями в камине. Исчезали изгибы и формы, из-под привычного облика опекунов проступал белый камень. Фигуры вытягивались, становясь тонкими, полупрозрачными. Головы приобретали форму полумесяца, обращенного рогами вниз. Джейн заставила себя наблюдать за происходящим. Это не Каннингемы. Призраков не существует. Неизвестно, умерли опекуны или живы. Явление существ ничего не значит. Если о ней говорили, Джейн не слышала. Лишь видела, как головы склоняются, тела скользят по полу. Она увеличила высоту стен, достроила потолок и пол. Пол. Дела существ чуть исказились, они будто скрючились, затем оторвались от земли и повисли в воздухе. Формы их менялись, пока они не стали походить на людей со снимков доктора Незамеевой, магов заключённых в тюрьму собственных тел. Джейн не сразу поняла, что готова встать в ряд с этими безумцами. Если бы не появилась прислуга, она вполне могла бы, несмотря на боль в животе, Возвести стены очень высоко, и тогда наверняка стала бы одним из пациентов клиники доктора. Окаменевшую, бесчувственную, её приняли бы любую. Не отводя взгляда от своих бесплотных мучителей, она стала пятница. Прекратило силы и энергии удерживать стену, но та ни рухнуло, даже не качнулось, ни один камешек не выпал со своего места. Существам к ней не подобраться. Они обездвижены, они в западне. словно мухи в каплях янтарной смолы. И это позволило Джейн покинуть коридор без страха и отчаяния. Собрав всё необходимое для ритуала, новый кусок мела, свечи, соль, Джейн сложила их в котомку, сделанную из брошенного здесь же фартука миссис Лутбрейд. Несколько торопливых, лихорадочных минут, в каждую из которых она прислушивалась и бросала взгляд на лестничную площадку третьего этажа. Ни движения, ни голосов. Наконец Джейн оказалась на месте бывшей двери в подвал. Она сама заменила её стеной, на которую теперь вынуждена смотреть. Первым желанием было шагнуть, представить, что преграды нет, и в крипту легко попасть. Однако теперь Джейн знала, что спешка проявление слабости. Из-за одной ошибки дом рухнет и погребёт под собой подвал. Способна ли она управлять желаниями и силой так, чтобы не изменить реальность к худшему? Заключив существ в круг, Джейн увидела их истинными. Будь возможность начертить его здесь, она бы разобрала каменные элементы и составляющие, возможно, написала уравнение или нашла с помощью геометрии решение, как всё изменить. Но круг не обязательно чертить так, чтобы заменивший дверь камень находился в центре. Возводя стены выше обычного, Джейн в какой-то момент заметила, что мир за его пределами меняется. Явная блёкнет, а тайная выходит на первый план. Она видела скрытые конструкции дома, улавливала их смысл. Реальность можно изобразить. Стена линза, а не несущая конструкция. Главное понимать, откуда смотреть. Джейн нарисовала в воображении стены, потолок, обращая внимание на их структуру, довольно толстые, чтобы они не сливались с реальностью. В животе вновь появилась боль. Но ей удалось унять, и она принялась изучать гладкую плиту перед собой. Идеальные углы в 90 градусов. В реальном мире такое невозможно. Края приглушённо светились. Кончики пальцев покалывало от того, что процесс создания не имел ничего общего с привычным процессом с использованием пира и бумаги. И Джейн потянула стену вниз. Камень поддался. Стена покосилась. Сила тяжести увлекала вниз. Ее появление здесь противоречило привычным законам, поэтому она рассыпалась в прах. Джейн оперлась на обломки, существующие лишь в ее воображении, и почувствовала, как и они исчезают. Круг занял свое место. Мир обрел плотность и цвет. Джейн с трудом поднялась на ноги и увидела перед собой темную зловещую дыру. Голова закружилась, тело заполнило раскаленная масса. Держась за дверную раму, она вставила свечи в канделябр и зажгла. Только потом, переведя дыхание, переступила порог подвала. Свечи мерцали, несколько из них погасли, когда она прибавила шаг. Прохладный влажный воздух окутывал со всех сторон, но она старалась не обращать на это внимания и не думать о том, что на её пути могут встать призраки. Добравшись до длинного зала со стольями, она отчётливо ощутила на себе пристальные взгляды. Но оглянувшись, не увидела ни единой тени на стенах или у входа. Остановившись, чтобы прочитать имя у единственного сиденья, она двинулась дальше. Августин. Голос прозвучал неожиданно сильно. Эхо разнесло звуки по всему коридору, в котором она стояла. Августин, я здесь. На мгновение стало страшно, что звуки стихли и наступила тишина. Страшно, что она не услышит того, что так ждала. Джейн затаила дыхание. И пошла вперёд, медленно оглядываясь, надеясь увидеть, если не человека, то хоть что-то. Пятно, след на полу. Но ничего. Лишь белоснежный камень. Коридор казался бесконечно длинным. От него уходили в стороны другие. Они, в свою очередь, тоже имели ответвление. Некоторые вели в обратном направлении. Подвал представлял собой лабиринт. Как его построили? Как? Неужели никто не задался вопросом, почему каменные плиты состыкованы идеально, без зазоров? Построили в стародавние времена, когда мастера все угадывали по геометрической форме объекта. Или его создавали частями так, чтобы никто, кроме зодчих, не представлял, каков будет конечный вид. Лабиринт явно выходил за границы Линдрич Холла. Хотя магия ритуала доктора Незамеева не действовала еще в полную силу, она разрывала тело Джейн изнутри, Она почувствовала это ещё в тот момент, когда переступала порог. И всё же Джейн шла вперёд. Не прошло и нескольких минут, как в конце коридора перед ней выросла глухая стена, испёчрённая линиями поверхность, будто кто-то хотел нанести рисунок и надписи. Джейн поводила по ним пальцем, но не уловила смысл. Наверняка это связано с эзотерическими знаниями, верованиями прошлых поколений. Она ничего об этом не знает. Несколько минут Джейн стояла и смотрела на стену. Ноги болели от усталости, кричали, молили об отдыхе. о отдыхе. А в животе она старалась не думать, ведь боль становилась нестерпимой, когда магической энергии в теле было очень много. Можно остановиться, но это не поможет. Чем дольше находишься без движения, тем сложнее сделать шаг. Эта Джейн знала наверняка, усвоила за время долгой дороги в Ларрингтон, когда очутилась в пугающей пустоте дома Каннингемов. Она заставила себя повернуть обратно, хотя свечи догорали, а холод сковывал движение, сокращая время бодрствования. Здесь кто-то есть. Расстояние позволяло разглядеть в свете очертания человека. Джейн рванулась вперед и замерла на месте, разглядев тонкую фигуру, изгиб шеи и одежду. Это не Августин и не Элоди. Это мама